Глава тридцать первая После пролетевшей бури наступил период мира и тишины. Дженни после ее разговора с Лестером на следующий же день отправилась за Вестой, водворила ее у себя, и радость, которую это доставило и матери, и дочери, вознаградила ее за многие пережитые огорчения. «Теперь я смогу полностью исполнить свой долг по отношению к ней», — говорила себе Дженни. И в этот день она несколько раз ловила себя на том, что весело напевала какую-то песенку. В первое время Лестер только изредка заходил домой. Он старался убедить себя в необходимости предпринять что-либо решительное в вопросе о переустройстве своей жизни. Теперь Лестер Когда Веста была водрена в его квартире, ему опять показалось необходимым расстаться с Дженни. Мысль о ребёнке, особенно об этом ребёнке, была ему чрезчёрн неприятна. Несколько дней он умышленно почти совсем не заходил к себе, но мало-помалу это настроение прошло, и он начал бывать дома так же часто, как и раньше. Несмотря ни на что, это было спокойное, тихое убежище, где его ждал всегда тот комфорт, к которому он привык. В первые дни возвращения Лестер к домашнему очагу Дженни стоило немалого труда не позволять живой, нервной, непривыкшей к строгости девочке надоедать этому серьёзному, озабоченному своими делами человеку. В тот день, когда Лестер протелефонировал Дженни, что будет обедать дома, Она имела по этому поводу с Вестой длинный разговор. Она объяснила девочке, как она должна была вести себя, сказала, что дядя очень строгий, не любит детей и что она не должна к нему подходить. «Ты не должна говорить при нем», — внушала она ей. «Не должна задавать никаких вопросов. Я сама спрошу тебя, если что будет нужно. И главное, будь от него подальше». Веста дала торжественное обещание поступить так, как говорила мать. Но её детский ум не мог, конечно, понять значение делаемого ей предостережения во всей его полноте. В 7 часов приехал Лестер. Дженни, которая постаралась в этот день как можно лучше принарядить свою девочку, отправилась ненадолго в свою спальню переодеться к обеду. Девочку она оставила в кухне, сказав, чтобы она там её дожидалась. Но Веста, незамеченная матерью, проводила её до гостиной и остановилась в дверях, откуда её было прекрасно видно Лестеру, который только что вошёл туда и снял свою шляпу. Одного его беглого взгляда было достаточно, чтобы отдать должное прилестной внешности ребёнка. Веста была в белом с голубым горошком фланелевом платье с большим мягким воротником и рукавчиками, в белых чулках и туфельках. Её блестящие, цвета зрелой пшеницы локоны красиво обрамляли её весёлые, улыбающиеся личико с большими голубыми глазами, розовыми щеками и пунцовым ртом. Лестер несколько мгновений не мог оторвать от неё глаз. Он хотел что-то сказать, но удержался, а Веста застенчиво попятилась и исчезла за дверью. Лестер сообщил Дженни о том, что он уже видел Весту. Прелестный ребёнок, сказал он. И тебе с ней не трудно ладить? Не очень, ответила Дженни. Она пошла в столовую, и скоро до слуха Лестера донёсся отрывок разговора матери с дочерью. Он кто? спросила Веста. -с -с, твой дядя Лестер. Не говори так громко. Помнишь, что ты мне обещала? А чей он дядя? Твой? Нет, голубчик, помолчи теперь. Беги в кухню, и я туда тоже сейчас приду. Значит, он только мой дядя? Да? Да, да. Ну а теперь беги. Лестер не мог не улыбнуться, слушая этот разговор. Что произошло бы, если бы ребёнок был не красив, не ловок, угрюм, Не трудно себе представить. Равным образом, если бы Дженни была не так тактична, то у Лестера сам вначале получилось бы неприятное впечатление. В действительности же, красота ребёнка и природный такт её матери, державшей девочку на заднем плане, сделали то, что Лестеру доставляло удовольствие появление этого юного, невинного, жизнерадостного существа. Однажды его поразил тот факт, что хотя за все эти годы нередко случалось, что Дженни по целому месяцу не видела Весты и ни разу не намекнула о её существовании, тем не менее, как он не мог в этом не убедиться, любовь её к девочке была очень сильна. Удивительная она всё-таки женщина, сказал он себе мысленно. Однажды утром, когда Лестер сидел у себя в кабинете с газетой в руках, До его слуха донёсся какой-то шорох. Обернувшись, он увидел большой голубой глаз, смотревший на него в щёлку неплотно притворённой двери. Этот глаз не был похож на обыкновенный глаз, который в том случае, если бы его застали подсматривающим в дверь, немедленно бы исчез. Нет, он с полным спокойствием продолжал сохранять занятую им позицию. Лестер дошёл страницу, перевернул её и опять взглянул на дверь. Глаз был всё ещё там. Через несколько секунд он опять повернул голову, опять посмотрел и опять увидел этот большой, голубой, устремлённый на него глаз. Лестер положил одну ногу на другую и опять повернул голову. Теперь глазов в дверной щельке больше уже не было. Этот маленький эпизод Как ни был он незначителен, был обвеян тем лёгким юмором, который Лестер всегда очень ценил. Хотя он отнюдь не намеревался изменить своего твёрдо принятого решения держаться от ребёнка как можно дальше, тем не менее, это таинственное появление его очень заинтересовало, и углы его рта слегка подёргивались, точно губы его готовились сложиться в улыбку. Потом Он опять углубился в газету, но этот случай остался у него в памяти. Маленькая Веста в этот раз произвела на него сильное впечатление. Несколько дней спустя Лестер сидел за своим утренним завтраком, спокойно просматривая газеты, когда в комнате неожиданно появилась Веста. На этот раз её манёвр был более сложный. Дженни, подав ей в детскую всё, что полагалось для её завтрака и накормив её, велела ей оставаться там вплоть до ухода Лестера из дома. А сама пришла в столовую и сев за стол, приготовилась варить кофе, когда дверь отворилась и в комнату вошла Веста с серьёзным деловым выражением лица и направилась через всю комнату к той двери, которая вела в кухню. Лестер отвёл глаза от газеты, И взглянул на неё, а Женя, слегка покраснев, встала из-за стола и пошла за девочкой. В чём дело, Веста? Зачем ты пришла? Но Веста была уже в кухне, и, взяв забытую ею там маленькую щётку, вернулась в столовую и проговорила серьёзным деловым тоном в то время, когда глаза её загорелись весёлым, слегка вызывающим блеском. Мне нужна была моя щётка. Сказав это, она направилась к себе всё той же решительной походкой. Лестеру очень хотелось засмеяться, но он удержался и только позволил себе слегка улыбнуться. В результате нескольких подобных случаев та неприязнь, которую Лестер испытывал в начале к ребёнку, совсем исчезла, и он постепенно начал признавать в этом маленьком забавном созданье вполне терпимое, мыслящее существо. В течение следующих 6 месяцев та напряжённая оппозиция, которая существовала в душе Лестера, мало-помалу почти совсем исчезла. В окружавшей его домашней атмосфере он чувствовал себя точно в пуховой перине. Дженни его боготворила. Та не ограниченная свобода, которой он пользовался, поскольку это касалось его прежних общественных отношений, в соединении с этой простой, спокойной, полной теплой привязанности домашней обстановкой, представляло собой нечто в высшей степени заманчивое. Его теперь постоянно тянуло домой, и он часто ловил себя на мысли, что лучше всего было бы, пожалуй, ничего ровно не изменять в создавшемся положении. В этот период его дружеские отношения с Вестой значительно упрочились, В натуре ребёнка он открыл безусловно запас юмора и стал внимательно наблюдать за его развитием. Она всегда придумывала что-нибудь интересное и забавное, и несмотря на то, что Дженни наблюдала за ней с неустанной заботливостью, всё же Вести всегда удавалось проявить свою собственную сообразительность и инициативу. Один раз, когда она с трудом пилила большим ножом лежавший у неё на тарелке кусок мяса, Лестер заметил Дженни, что нужно было бы приобрести для неё небольшие детские вилку и ножик. Она едва и едва может справляться с этим тяжёлым ножом. "Да", заявила поспешно Веста, не дав матери ничего ещё сказать. "Мне необходим маленький нож. Мои руки чересчур малы для такого. Посмотрите". С этими словами она подняла свою руку. Дженни, никогда не знавшая, что последует дальше, поспешила заговорить о другом, а Лестер с трудом удержался от смеха. В другой раз Веста внимательно следила за тем, как Дженни клала куски сахара в чашку Лестера. Внезапно она воскликнула: "Мама, я тоже хочу два куска в свою чашку". "Нет, милая", возразила Дженни. "Тебе сахар совершенно не нужен. Ты пьёшь молоко". «Но у дяди Лестера два куска», — прошептала она. «Да», — ответила Дженни, — «но ведь ты маленькая девочка, и ты ничего такого не должна говорить за столом. Это нехорошо». «Дядя Лестер ест слишком много сахару», — последовал новый возглас Весты, и Лестер, этот взрослый лакомка, не смог громко не рассмеяться. «Право, не знаю, как сказать», — Ответил он, впервые удостоивая девочку ответом на её слова. Мне это напоминает немножко басню Лисица и виноград. Веста дружелюбно и весело улыбнулась ему в ответ, и с этой минуты лёд был сломан, и она принялась безумку болтать. С каждым днём они всё больше и больше привыкали друг к другу. В конце концов, у Лестера создалось такое впечатление, точно девочка до некоторой степени принадлежала также и ему. Он стал даже подумывать о том, чтобы обеспечить её будущность при условии, чтобы она продолжала оставаться с Дженни и чтобы их совместная жизнь не слишком отрывала его от того мира, с которым связывали его деловые интересы и о котором он никогда не должен был забывать. Глава 32. Весной постройка колоссального здания была закончена, и Лестер перевёл туда свою контору. До этого времени все свои коммерческие сделки он производил в отеле Пасифик и в своём клубе. С этих пор он почувствовал себя окончательно водварённым в Чикаго и смотрел на него как на свой будущий дом. С окончанием постройки на долю Лестера досталось немалое количество дел и обязанностей. Под его наблюдением находился теперь многочисленный штат конторских служащих, и ему часто приходилось совершать довольно крупные торговые сделки. В силу этого ему уже не надо было так часто, как раньше, совершать деловые поездки в Те или другие коммерческие центры, а когда в этом и оказывалась надобность, то это исполнял теперь под руководством Роберта, муж их сестры Эми. Что касается самого Роберта, то он продолжал деятельно работать в своих личных интересах, пользуясь для этого не только тем влиянием, какое он оказывал на своих сестёр, но также и реорганизацией всей фабрики. При этом были удалены некоторые служащие, пользовавшиеся особенным доверием Лестера. Но Лестер ничего об этом не слыхал, а Кейн старший был склонен предоставить Роберту полную свободу действий. Его преклонный возраст давал себя чувствовать, и он был рад, что мог передать в сильные руки своего старшего сына часть своих дел и забот. Лестер, по-видимому, ничего не имел против этого. Внешне его отношения с братом были теперь лучше, чем когда-либо. Всё шло бы довольно гладко, если бы не тот факт, что частная жизнь Лестера и его отношения с Дженни не могли оставаться скрытыми неопределённое время. Его не раз встречали катавшимся с Дженни те, с кем раньше его связывали общественные и коммерческие интересы. Он привык говорить направо и налево, что он холостяк и может завязывать знакомства с кем ему вздумается. Дженни могла быть молодой женщиной из хорошей семьи, за которой он ухаживал. Он всегда старался избегать знакомить её со своими приятелями, но когда избежать этого бывало нельзя, то он, как это уже было сказано выше, представлял её как мисс Герхард. Беда была в том, что многие из его друзей были в то же время тонкими наблюдателями жизни, и эти-то друзья, видавшие его и в других городах в различные периоды времени всё с той же самой женщиной, вывели заключение, что он состоял с ней в нелегальном союзе. Да ну так что ж из этого? Молодости и богатству свойственные увлечения прибавляли они, сообщая об этих заключениях своим знакомым. Эти слухи не замедлили дойти и до Роберта. И по зрелому размышлению он решил предоставить Лестеру поступать так, как ему нравится, уверенный, что настанет время, когда его брат узнает обратную сторону медали. Всё это имело место года полтора после того, как Дженни и Лестер переселились в другую квартиру, находившуюся в северной части города. В один из сырых холодных дней поздней осени Лестер захворал лёгкой формой гриппа. Сначала он подумал, что по всем признакам это будет очень пустяжным заболеванием, и решил побороть его горячей ванной и несколькими приёмами хины. Но инфекция оказалась сильнее, чем он думал, и утро застало его недвижно распростёртым в постели с отчаянной головной болью и высокой температурой. Его долгая совместная жизнь с Дженни сделала его недостаточно осторожным. Ему следовало бы, конечно, перебраться в свой отель и пережить свой грипп в одиночестве, но ему хотелось пробыть эти дни в обществе Дженни, окружённом её заботами, а потому он протелефонировал в контору и заявил, что нездоров, и дня два-три туда не придёт. И, сделав это, он поручил себя всецело по печенью молодой женщины. Дженни была, конечно, в восторге от такого решения. Она убедила Лестера позвать доктора, следила за тем, чтобы он аккуратно принимал прописанные ему лекарства, напоила его горячим лимонадом, а когда ему стало лучше, варила ему вкусный крепкий бульон и разные каши. И вот как раз во время этой болезни и произошёл очень неприятный для них обоих инцидент первый в этом роде. Луиза Сестра Лестера, гостившая у своих друзей в Сент-Луи, написала брату, что на обратном пути намеревается заехать навестить его в Чикаго. Но случилось так, что она уехала от своих друзей раньше и приехала в Чикаго, когда брат её совсем не ждал. Явившись в его контору, не найдя его и узнав, что он не будет там ещё несколько дней, она спросила, где она могла его повидать. Я полагаю, что он у себя в отеле Пасифик. Неосторожно сказал его секретарь. Он не совсем здоров. Луиза, немного обеспокоенная, позвонила в отель Пасифик, и ей ответили, что мистер Кейн не был там в течение нескольких дней и что обычно он проводил в отеле не больше одного или двух дней в неделю. Заинтересованная таким ответом, она позвонила в клуб Случилось так, что при клубном телефоне состоял мальчик, несколько раз звонивший на квартиру Лестера по его поручению. Ему никто не говорил, чтобы он не давал его номера, и по тому, когда Луиза заявила, что она сестра Лестера и что ей необходимо было его увидеть, тот сказал: "Мне кажется, что он живёт на площади Шиллера, номер 19". "Чей это ты адрес даёшь по телефону?" спросил его один из находившихся в это время в комнате служащих. Мистер Окейнер, никогда не давай ничьих адресов. Это не полагается. Разве ты не знаешь? Мальчик стал извиняться, но Луиза уже повесила трубку. Час спустя, сгорая любопытством узнать наконец тайну этих многочисленных адресов брата, она подъезжала к дому номер 19 на Шиллерровской площади. Поднявшись по лестнице, дом был двухэтажный, и увидев на двери второго этажа дощечку с фамилией Кейн, она позвонила. Дверь открыла Дженни. Это квартира мистера Кейна? спросила Луиза с нисходительным тоном, бросая взгляд на дверь, видневшуюся за спиной Дженни. Её немного удивило встретить здесь молодую женщину, но её подозрения носили ещё очень смутный, неопределённый характер. Да, ответила Дженни. Мне сказали, что он болен. Я его сестра. Могу я к нему пройти? Если бы Дженни была к этому маломальски подготовлена, она постаралась бы под каким-нибудь предлогом не допустить до этого свидания. Но Луиза, со свойственной ей смелостью и дерзостью, не дожидаясь её ответа, быстрыми шагами прошла мимо неё и вошла в соседнюю комнату. Это была гостиная. Луиза кинула на него быстрым взглядом. В углу занималась своими игрушками Веста, а в полуоткрытую дверь, которая вела в спальню Лестера, она увидела брата, лежавшего в постели. Глаза его были закрыты. "Вот ты где!" воскликнула она и быстрыми шагами направилась к нему. "Ты болен? Что с тобой?" При первом звуке её голоса Лестер открыл глаза и в тот же мгновение сообразил, в чём дело. Он поднялся на локте на кровати, но голос не сразу его послушался. "Здравствуй, Луиза", с усилием выговорил он наконец. "Каким образом ты здесь? Откуда?" "Из Сен-Луи. Я уехала оттуда гораздо раньше, чем думала", ответила она не совсем уверенным тоном, чувствуя какое-то тайное раздражение. "Не очень-то было просто тебя найти", продолжала она. А кто это твоя? Она хотела сказать хорошенькая экономка, но прежде повернула голову и бросила взгляд на Дженни, машинально прибиравшую в соседней комнате какие-то вещи. Взгляд у неё был очень расстроенный. Лестер нервно кашлянул. Луиза продолжала оглядывать комнату, дышавшую уютом и комфортом. Через спинку одного из стульев было перекинуто женское платье. Увидев его, Луиза выпрямилась и с негодующим видом взглянула на брата, смотревшего на неё со странным выражением на лице. Он казался немного смущённым, но взгляд его тёмно-карих глаз был холоден и вызывающ. Тебе совсем не следовало сюда являться, проговорил он, прежде чем его сестра успела сформулировать вертевшийся у неё в голове вопрос. Это почему? Резко воскликнула она, выведенная из себя откровенностью брата. «Ведь я твоя сестра, не правда ли? Так почему же мне нельзя к тебе прийти? И это слышать мне от тебя? Прекрасно. Нечего сказать». «Послушай, Луиза», — продолжал Лестер, выше приподнимаясь на локте. «Ты так же хорошо знаешь жизнь, как и я. Нам совершенно не о чем спорить. Если бы я знал, что ты приедешь, я все устроил бы...» Иначе. Устроил бы иначе? Неужели? переспросила она насмешливым тоном. Но мне это в сущности совсем безразлично, поверь. Её раздражала мысль, что она попала в такую ловушку. Она считала, что это было непростительно со стороны её брата. Ты меня не поняла, сказал Лестер, начиная горячиться. Я вовсе не намерен перед тобой извиняться. Я хотел сказать, что я принял бы надлежащие меры, а это не имеет ничего общего с извинениями. Если ты не считаешь нужным быть вежливой, то это, конечно, твое дело». «Лестер Кейн!» — воскликнула Луиза, вся вспыхнув. «До сих пор я была лучшего о тебе мнения. Я думала, что ты постыдишься жить открыто с...» Она не произнесла слова, которое было у нее на языке. «И это где?» в городе, где у нас столько знакомых и друзей. Это ужасно! Я считала тебя за более порядочного человека». «При чем тут порядочность?» С горячностью прервал ее брат. «Повторяю, я не считаю нужным перед тобой извиняться. Если тебе здесь что-нибудь не нравится, то ты прекрасно знаешь, что тебе нужно сделать». «О-о-о!» — вскричала она. «Это говорит мне мой брат. Он готов меня выгнать. И из-за кого?» "Из-за этой твари? А ребёнок чей?" спросила она, продолжая кипеть негодованием и в то же время сгорая от любопытства. "Не мой. Но если бы он был и мой, то это не составило бы никакой разницы. И я бы желал, чтобы ты не вмешивалась в мои дела". До слуха Дженни, убиравшей в соседней комнате, дошли слова, сказанные Луизой по её адресу. Она сдвинула брови, как от острой физической боли. Пожалуйста, не воображай того, чего нет. В твои дела я вмешиваться не намерена, резко ответила Луиза. Я хотела только сказать, что до сих пор я считала совершенно невозможным, чтобы ты допустил себя до этого. И ради кого? Ради женщины, которая до такой степени ниже тебя? Я подумала было, что это Она опять хотела сказать: "Твоя экономка", но Лестер не дал ей договорить. Он чувствовал себя до последней степени взбешённым. "Мне совершенно нет дела до того, что ты подумала", закричал он грубо. "Она во всяком случае неизмеримо лучше многих из тех, кого ты считаешь за высококультурных женщин. Я прекрасно знаю, что ты думаешь, и я повторяю, что мне это совершенно безразлично". Я делаю, что считаю нужным, и сам отвечаю за свои поступки. Можешь обо мне не беспокоиться. Не собираюсь, могу тебя уверить, отрезала Анна. Теперь мне совершенно ясно, что тебе нет никакого дела до твоих родных. Но опять-таки повторяю, что если бы в тебе оставалась хотя бы ещё капля порядочности, то ты бы никогда не допустил, чтобы твоя сестра попала к тебе сюда в такую обстановку. Это отвратительно. Отвратительно с твоей стороны. И такое же мнение будут, конечно, и все домашние, когда они об этом узнают. Сказав это, она быстро повернулась на каблуках и, пылая негодованием, вышла из комнаты. Уходя, она бросила на Дженни уничтожающий взгляд. Весты давно уже не было в гостиной. Дженни подождала несколько минут, потом пошла и заперла за ней дверь. Вернувшись, она продолжала стоять молча, совершенно не зная, что сказать. Лестер, откинув назад густые волосы, спустившиеся ему на лоб, с усталым видом опустился на подушки. Что за дьявольскую штуку сыграла со мной судьба? думал он. Теперь Луиза отправится домой и всё расскажет родным. И отец, и мать, Роберт и маж жен Эми все узнают. Никаких объяснений мне делать уж не придётся. Луиза здесь была и сама всё видела. Лестер долго лежал молча и, глядя на стену, думал свои невесёлые думы. Со своей стороны, Дженни предавалась в это время тяжёлым размышлениям. Так вот, чем она была в глазах другой женщины. Теперь она ясно могла представить себе, что думал о ней Сет. Эта семья была так же бесконечно далека от неё, как если бы она находилась на другой планете. Для всех родных Лестера Для его отца, матери, сестры и брата она была дурной женщиной, тварью, существом, бесконечно ниже стоявшим в умственном и нравственном отношениях, чем он, Лестер. А она-то мечтала о том, как лучше реабилитировать себя в глазах общества. Да, ничто никогда не делало ей так больно. Чем дольше она об этом думала, тем больше раскрывалась рана, скрытая в глубине её души. Она была низким, скверным существом в глазах Луизы и таким же, конечно, была и в глазах общества, а следовательно, и в глазах самого Лестера. Как могло быть иначе? Дженни неторопливо и безостановочно продолжала исполнять свою работу по хозяйству, но это ощущение обрушившегося на неё позора ни на минуту её не оставляло. О, oh, если бы она могла найти способ, который дал бы ей возможность доказать всю свою правоту, дал бы ей возможность жить так, как живут честные, порядочные люди. Каким путём она могла бы этого достигнуть? Она не знала, но она чувствовала, что в конце концов она этого добьётся. Должна добиться. Только как?